Глава 13. Это был не день, а одно сплошное потрясение. Как будто вся предновогодняя Москва разом потускнела и замолчала. Столь грозными оказались новости, нежданно-негаданно свалившиеся всем на голову. Я быстро проглотил завтрак и сославшись на плохое самочувствие, незаметно прошмогнул к себе в комнату. Рублевские, едва сдерживавшиеся при гостях, наконец-то дали волю нахлынувшим чувствам. За дверью стали раздаваться громкие голоса. Это сумасшествие! Конец миру! Мы доигрались, и теперь у нас всех ждет расплата и гнев Божий. Все же есть и хорошие новости. Замолчи! Замолчи, пожалуйста, не смей что ты такое говоришь! Обстановка в квартире быстро накалялась, а я развернул незаметно украденную со стола газету и начал читать. Читаю и не верю своим глазам. И есть от чего. Позавчера, примерно в одно и то же время, при невыясненных обстоятельствах были убиты командующие северо-западным и юго-западным фронтами генералы Русский и Иванов. Первый застрелен в своем кабинете, второго задушили подушкой в кровати. Кто такое сотворил? Кто? Читаю подробности, а у самого в голове быстро мелькают другие строки. Русский Николай Владимирович получил образование в Первой Петербургской военной гимназии и во втором Константиновском военном училище. В октябре 1918 года был убит в Пятигорске. вместе с радко дмитриевым Иванов Николай Иудович родился в 1851 году в семье сверхсрочно служащего солдата умер в 1919 году на дону от цепного тифа почему тысячи почему захватили меня в заложники этих убийств не могло быть в принципе но они тем не менее случились как не понимаю Но читаю газету дальше и еще больше запутываюсь. В Бразилии ужасное землетрясение. Рио-де-Жанейро разрушен до основания. Тысячи жертв. В Китае вспыхнула эпидемия неизвестной болезни. Все границы империи спешно перекрываются на карантин. Стоп. Про Китай не знаю, но Рио город точно не должен быть разрушен землетрясением. Но он разрушен, разрушен. И что все это значит? Что? Я тщетно пытался осознать и понять случившееся. Не получается. Предо мною стоял один и тот же упрямый факт. Позавчера из-за кого-то или чего-то грубо нарушился привычный ход известной мне истории, и теперь она идет в совсем другом направлении и русле. И что-то внутри меня подсказывало: Что это только начало. А может все из-за меня? Может я своим неожиданным появлением здесь, в начале 20 века, вмешался и грубо изменил некий высший баланс движения исторических событий, и теперь вижу результат в виде пресловутого эффекта бабочки? Вопросы остаются без ответа. А в это время Рублевские успокоились и позвали меня на беседу. Давайте не будем о грустном. сказал Анатолий Павлович, когда мы пили чай. Ведь впереди Новый год, и какие бы ужасные события не происходили в это время в мире, дети не должны страдать. Вот послушайте. Вчера вечером в народном доме имени Джунковского на Хитровом рынке была устроена елка для детей, обитателей ночлежных домов района. Елка сопровождалась пением. Дети исполняли "Был у Христа младенцу", сад хор хитрого рынка разные песни. Детям предложен был чай и разданы им сласти и подарки. Мальчикам раздавали рубахи, девочкам платье. Было 275 детей. Ёлка устроена на средства епископа Серпуховского Арсения и казначей общества содействия религиозно-нравственному воспитанию детей Сорокина. На ёлке присутствовало председатель общества «Княгиня Голицына». Да. Анатолий Павлович отложил газету в сторону. Тысячу раз прав один мой хороший знакомый, когда сказал, что никакие потрясения не должны отнимать у детей праздник. Давайте же и мы встречать этот праздник. Давайте, согласился я, и чтобы хоть как-то рассеять гнетущее настроение, подкинул Рублевским еще один привет из будущего. Песенку Деда Мороза и Снегурочки. Изну, погоди. Вроде бы удалось отвлечь и себя и их от нехороших известий, а после уже с Катенькой рассуждать о грядущем времени. А оно, судя по довоенным еще футуристическим почтовым карточкам, изданным по заказу господ из Эйнама, станет за три последующих века таким замечательным и распрекрасным, что ни в сказке сказать, ни пером описать. За несколько месяцев до начала Первой мировой войны По заказу кондитерской фабрики Эйнем был выпущен набор из восьми футуристических почтовых карточек, выполненных неизвестным художником и называемой Москва в 23 веке или Москва будущего. Смешно. Наверняка у нынешнего дореволюционного еще обывателя дух захватывает от эдекова хайтековского великолепия. Тут вам И центральный вокзал земных и воздушных путей сообщения, и подвесные воздушные дороги с вагонами метро, и светящиеся аэропланы, и дирижабль Эйнем, летящий в Тулу с запасом шоколада для различных магазинов, и многоэтажные пассажирские пароходы, и Санкт-Петербургское шоссе, для большего удобства горожан и гостей столицы полностью превращенное в кристально-ледяное зеркало. по которому быстро скользят изящные аэросани и пожарные бипланы, монопланы, множество воздушных пролеток. Фантазии, конечно, но все же, Катя закрыла альбом с открытками. Миша, а какое по-твоему будет будущее? Ну вот, опять меня про будущее спрашивают, а я самозабвенно вру и выдумываю, как после войны Наши космические корабли будут бороздить просторы большого театра. А что делать? Правду ей говорить, что ли? Про грядущие великие потрясения семнадцатого и последующих годов рассказать? Но случатся ли эти потрясения вообще после недавних изменений? Большой вопрос. Разумеется, начальничек кресла долго пустовать не будут, а вместо русского и иванова командовать фронтами назначат других. Но как эти перестановки отразятся на грядущем ходе войны, теперь только одному Богу известно. Мне же совершенно точно известно лишь одно. Мишке Власову и сидящему внутри его Михаилу Крынникову, волей-неволей, но придется считаться с этими изменениями. А еще им усиленно нужно готовиться к новым поворотам судьбы, которые будут ох какими крутыми. предельно опасная крутизна. Вы можете мне поверить. Беда не приходит одна. Правда народная, в которую уже раз восторжествовала, когда на следующий день я, едва успев хоть немного познакомиться с дореволюционной Москвой, вынужден был вместе с ее жителями стать пленником очередных обстоятельств. На сей раз случившихся не в далёком Рио-де-Жанейро, Китае или даже в полосе северо-западного и юго-западного фронтов, а куда ближе, здесь, в самой первопрестольной. Расцвела буйным цветом малина, разухабилась разная тварь. Песня «Атас» — Музыка Матвиенко, слова Шаганова. Мрачно подумал я, слыша о новой напасти. настигший город в предновогоднюю пору. Притом напасть такой, что хоть нос на улицу не показывай. Ну что, дорогие мои москвичи, пережили вы день великих потрясений, так получите вдогонку еще один. В городе откуда ни возьмись, объявилась и начала самым наглейшим образом бесчинствовать банда. И какая банда? Тут в пору думать, что на дворе не январь 15-го, А эдак ноябрь семнадцатого или даже июнь девяносто второго. Сани с вооруженными до зубов бандитами внутри и целая череда жестоких преступлений за сутки. Сначала средь бела дня дерзкий налет на кассу завода Гужона, ныне ОАО Московский металлургический завод СРП молот», откуда выгребли больше полумиллиона рублей. После Кровавой чередой три ограбления домов фабрикантов с убийством хозяев. Затем на Страстной площади отморозки тоже решили пограбить. Правда, там они столкнулись с полицией и началась пальба. Но револьверы одно, а когда с другой стороны, кроме этого еще и парочка ручных пулеметов с гранатами, совсем другое. В итоге есть погибшие и раненые, но банда скрылась, чтобы вскоре снова начать буйствовать. По улицам ночной Москвы загрохотали выстрелы и взрывы. Бандиты колесили по городу и вламывались в жилые дома. Вот что, Миша, говорил мне Игорь, в который уже раз проверяя купленный им еще до войны Браунинг и предварительно объявив в квартире осадное положение. Не знаю, откуда эти неуловимые разбойники взялись и сколько еще будут бесчинствовать. Но нам сейчас нужно держать ухо востро. Можно ждать чего угодно. Вот, держи. Игорь протянул мне свой револьвер. Вещь, конечно, хорошая, но вот калаш сейчас бы пригодился куда больше, раз такое дело. Но, к сожалению, до калаша местной военной промышленности не добраться никогда, и потому обойдемся тем, что есть. Может так статься, что и не придется от этих новоявленных леник-пантелеевых отбиваться. Нет. отбиваться все же пришлось. В числе пунктов грабежа оказался каким-то образом и наш дом. Вскоре в квартире отчетливо стало слышно, как внизу, снаружи, громко хлопнула входная дверь. Так вышибают с ноги. Слоновий топот, отборные мутьюки и ругань. Сейчас начнется. Но почему они ломятся именно в квартиру Рублевских? Почему? думать над этим недоразумением некогда момент неподходящий открывайте господа буржуи по-хорошему послышался за дверью мерзкий голос иначе мы вашу хатку сами подломим ключик у нас от всех замков имеется хохот удары треск дверь пока держится домочадцы давно спрятались на кухне Игорь направил на дверь браунинг я тоже приготовился к стрельбе Между тем удары прекратились. Бандиты начали совещаться. Зюзюка, а может, бомбанем, чтобы не возиться. Я тебе бомбану. Эль приказ забыл, гранаты только для легашей. Опять этот приказ, чертов! Ну, сявки. Всех на пику посажу, когда войдем!» Снова удары, и дверь начала поддаваться. «Рано, игорёк, рано! Зачем же ты стрелять вздумал? Вот Что я и говорил. Даже твой хвалёный Браунинг заклинило. Это проклятие какое-то. У меня тоже две осечки подряд. Из-за чего? Слабая боевая пружина, неправильный выход бойка, выскакивание шпильки курка, чрезмерное стягивание крышки рамки с соединительным винтом или все дело в неисправности капсюля патрона сгустившейся смазки, загрязнении ударного и спускового механизма. Разбираться сейчас не досуг. Бандюки дверь уже снесли, а я по-особенному рявкнул, тут же почувствовав, как внутри меня привычно пробуждается ярь. Сейчас будет махач. Мячиком скачу по комнате. Первого, ввалившегося в квартиру бандита, сбиваю с ног мощным подкатом в прыжке и надолго успокаиваю хлестким, коротким ударом ладони по горлу. А вот и второй. После того, как я выбил у него из рук револьвер, налетчик оскалился и начал размахивать ножом. И нужно заметить, хорошо машет, компактно. А моя рука в это время уже сама вращает оказавшуюся поблизости трость Анатолия Павловича. Удар первый выбиваем нож. Удар второй тычком в солнечное сплетение сгибаем бyndюка пополам. Удар третий Завершаем комбинацию двинув тростью по затылку. Готов мазурик. Теперь по протоколу, так сказать, задержание для дальнейшего выяснения личности, опроса свидетелей и так далее и тому подобного. Вот это номер. Не скрывая восхищения, выпалил взъерошенный Игорь, подходя к лежащим на полу бандитам. Я тоже немного джиу-джитсу знаю и «Некогда говорить, Игорь Анатольевич, прервал я его. этих связать надо пока не очухались. Да, верно, верно. Чем бы только. По счастью, у Варвара Дмитриевны быстро нашелся набор шелковых, но прочных шнуров, которым и были скручены нежданные налетчики. Разумеется, кляп в рот прилагался. А дальше всем нам оставалось лишь наскоро вернуть на место дверь, как следует подпереть ее шкафом и напряженно ожидать, что же будет дальше. Повезло нам. До самого утра никто в подъезд носу больше не показывал. Не знаю почему, но остальные бандюки своих не хватились. Может, с полицией столкнулись или что-то еще произошло, неизвестно. Утром, когда на улице все успокоилось, настало время Фемиды с вызовом полиции и прочими процедурами, участникам которых пришлось быть и мне.